внесли назад перевязанного капитана. С ним вошли врачи и сестры. Капитан затягивался по пироскою, пускал из ноздрей дым и стиплым бравирующим голосом говорил. — Так, значит, доктор, тю, -тю ручка, нужно отрезать. — Так, но все-таки вы погодите, рука-то правая. Я подумаю до завтра. Раменский с тихим недоумением прислушивался. Зачем этот фальшивый приподнятый тон? Неужели важно, что будут кругом думать? Он брезгливо вспомнил, что сам держался совсем так же. Как странно. Его понесли в операционную. Утром была мучительная, очень болезненная перевязка. Потом из палаты унесли для операции капитана. Раменский лежал в постели у окна. Рама с бумагой вместо стекол была поднята, Он видел голубую даль сопок и ярко-синее небо. После мучения перевязки наступило тихое, счастливое успокоение, но по-прежнему было ясно сознание, что смерть близка. Февральское солнце горячо грело. Широкий воздух был напоен тихо-звенящим светом. Мир сверкал красотой и радостью. Раменский жадно любил жизнь. Он с грустью смотрел на сверкающую радость природы, из которой должен был уйти, но странно. Он как будто смотрел на нее с какой-то большой высоты, и в сердце рядом с грустью была снисходительная жалость к мелкости и малости всего. Почему? На дворе, на гребне глиняной ограды, тихо шевелились под солнцем бледно-желтые сухие былинки травы. Одна такая засохшая маленькая былинка важнее и прекраснее, чем все безмерное в своей огромности ничто. Она, эта маленькая былинка, есть. Она всем своим существованием радостно говорит «да», а там только темное, насквозь пустое «нет». Между тем из-под торжественно серьезной тени этого нет, всё кругом яркое, движущееся, живое, представлялось пустым, а смутная и мертвая пустота — полную, таящую огромную неразгаданность. Сознание не падало в эту пустоту, не цеплялось судорожно за край жизни, не оглядывалось отчаянием и тоской на уходящее. Оно как будто поднималось на высоту, и смотрела оттуда с тихою, снисходительную печалью. Раменского слегка лихорадило. Свежий грустный трепет мягко пробегал по телу. За столиком у двери сидела вчерашняя сестра и писала рецепты. Она писала. Тонкий согнутый локоть чуть двигался. Девический стан в коричневом платье делал ее трогательно похожую на гимназистку В голове Раменского с тихим звоном проходило что-то, Глаза видели странное, сестра писала, согнутый локоть чуть двигался, но вокруг ничего не было, а сама сестра будто картина на открытке, плоская, матовая, которая никогда не изменится, из-за которой тоже ничего нет, и хотя локоть двигался, но времени не было. Была только остановившаяся в пустоте плоская картина, без жизни и без перспективы. Это было так странно, что раменский открыл глаза, как мог, широко, и позвал сестрица. Сестра встала и заботливо подошла. Солнце светилось в ее тонкой, слегка смуглой коже. Глаза с чуть косым разрезом на продолговатом лице щурились. Нет, живая. Кто-нибудь будет трепещущий от любви рукой обнимать этот стан, будет целовать. «Эту свежую щеку с ямочкой?» Раменский подумал и спросил. «Скажите, сестреца, что капитан очень серьезно ранил?» Девушка подняла черные брови. От этого ее лицо стало детским. У него рука разбита. Сейчас делает ампутацию, но еще пробит череп. Доктор боится, чтобы не было воспаления мозга. Раменский помолчал, Лукаво улыбнулся и спросил, «Ну, а я? Вы не знаете, я останусь жив?» Сестра ответила, «Не знаю, вы спросите у доктора». Но ее карие детские глаза сделали серьезно насторожившимися и пристальными, как будто перед ним стало что-то невиданно огромное и значительное. Раменский понял, это было то темное, что стояло над его душой.